Глава 4. Машина останавливается перед запертыми железными воротами, по обеим сторонам которых красуются близнецы-горгульи. Водитель шепчет что-то похожее на молитву или проклятие. Понять трудно. Он выскакивает из машины и открывает багажник. Пока я отстёгиваю ремень безопасности и вылезаю, Он успевает вернуться обратно на водительское сиденье. Он уже вынул мою сумку из багажника и положил на землю. Машина быстро уезжает. Водитель как будто боится находиться на территории замка. Думаю, тётя заранее оплатила его услуги. Он поэтому скрывал лицо за тёмными очками и капюшоном. Хотел обезопасить себя. Он считает, что замок проклят? Я поворачиваюсь к воротам, на них висит тяжёлый замок на цепи. Нет ни дверного звонка, ни какой-либо другой кнопки, которую можно нажать. И тут я осознаю. Вот он, момент свободы. Можно убежать прочь и больше никогда не вспоминать ни о тёте, ни о замке. Так сделали мои родители. Через чёрную решётку виден заросший сад, похожий на сад мисс Хевишем из «Больших надежд» Чарльза Диккенса. Среди высохших неухоженных растений стоит замок с высоченными, размером с деревья, дверями и дверными молотками, напоминающими толстых ламантинов. Где-то внутри я слышу голосок прежней Эстеллы. Вопросы не дают ей покоя. Почему мама никогда не рассказывала об этом месте? Что случилось в комнате, которую я увидела на фотографии? Какая она, моя тётя? И что она от меня хочет? Если я уйду сейчас, никогда не получу ответа на эти вопросы. Закинув сумку на плечо, бреду вдоль решётки по неухоженной дикой траве. Зачем тётя пригласила меня сюда, если она не собирается даже открывать ворота, чтобы впустить меня? И тут я замечаю незаметную маленькую дверцу. Поворачиваю ручку, не заперто. Я захожу внутрь. Иду по мощёной дорожке, почти заросшей сорняками и оказываюсь у гигантских шестиметровых арочных дверей. Приглядевшись внимательнее, я замечаю в них несколько дверей высотой с обычный человеческий рост. Двери деревянные, но такие же чёрные, как и камень, из которого построен замок, будто нашли специальное дерево такого цвета. Я разглядываю дверные молотки в виде горгулий которые выглядят как гоблины с клыками, но не успеваю протянуть руку и постучать. Дверь открывается сама. Замок будто выдыхает какой-то до боли знакомый аромат. В нём прячутся забытые воспоминания, и меня неожиданно охватывает мучительная тоска почему-то родному, знакомому мне с младенчества. С этим странным чувством не вяжется ни один образ. Это просто запах. Мускусный аромат чего-то древнего, могущественного и живого. Будто это не замок-тень, а призрачная живая сущность. Здесь ощущается не мёртвое прошлое, а чьё-то живое присутствие. Навстречу мне выходит высокая женщина но в огромном дверном проёме она кажется карликом. У неё фигура в форме песочных часов, как у мамы. Такие же резкие черты лица, высокие скулы и прямой нос. Но на этом их сходство заканчивается. Мама носила джинсы и яркие блузки с затейливыми узорами. Волосы носила распущенными. А тётя стягивает кудри в тугой пучок на затылке. На Беатрис чёрное платье в пол с длинными рукавами, плотно облегающая фигуру. Именно так должна была выглядеть владелица этого замка несколько столетий назад. Она одаряет меня поцелуями. По одному в каждую щёку. «Биэн венида, Bienvenida. Добро пожаловать. Испанский. Должно быть, выражение моего лица достаточно красноречиво, потому что тётя быстро переходит на английский. Она говорит с лёгким акцентом. «Наконец-то ты дома!» Мой желудок сжимается в напряжении. В её словах слышится нечто большее, чем просто приветствие. Как будто я не просто приехала, а мне суждено здесь остаться. Тётя видит у меня в руках единственную сумку и осматривается в поисках остального багажа. Но когда постоянно путешествуешь, учишься обходиться без лишних вещей. Они мешают двигаться вперёд. Беатрис смотрит на улицу. И мне интересно, не ищет ли она водителя. Через мгновение она жестом приглашает меня следовать за ней. биатрис держится отстранённо и холодно. И последние надежды на то, что мамина сестра будет такой же, как она, терпят крах. Я оказываюсь в холле Ла и останавливаюсь. Мне требуется несколько секунд, чтобы привыкнуть к полумраку. Освещают замок только свечи, закреплённые высоко на стенах. Непонятно, настоящие они или электрические, потому что их пламя прячется за толстыми стенками кристаллических подсвечников. Их красноватый огонь, нарастающий и убывающий с удивительной неспешностью и спокойствием, напоминает мне свечение старинных лавовых ламп, которые я разглядывала когда-то в коттедже, когда мы жили в Орегоне. Я спросила, как прошла поездка. Хорошо доехала? Беатрис выжидающе смотрит на меня, а я и не заметила, что мы ведём беседу. «Эстелла!» Она наклоняет голову. В её голосе слышится беспокойство. Разочарование сквозит в её взгляде. Так смотрели на меня врачи в центре радуга, будто я бракованная модель. Вижу, они не шутили, когда сказали, что ты не разговариваешь. Ещё какое-то время она разглядывает меня, потом ведёт в соседнюю комнату. И я чуть не вскрикиваю от неожиданности. Я никогда прежде не бывала в такой величественной зале. Воздух в ней будто окрашен в красный цвет. Ребристые своды высокого арочного потолка перекрещивают друг друга. Мы будто находимся внутри огромной грудной клетки, в самом сердце замка. На одной из стен красуются витражи от пола до потолка. Массивный камин — Единственное освещение залы, в которой расставлены многочисленные удобные бархатные кресла и кожаные диваны. Над камином висит причудливый герб, кроваво-красного цвета. Полная луна над чёрным замком в обратном зеркальном отражении. Пламя в камине отбрасывает тени на потолок. Огонь спрятан в специальном куполе из кристалла, точно так же, как и пламя светильников, установленных на стенах. Из-за этих фильтров, в которой спрятан огонь, создаётся эффект, будто вся зала залита кровью. «Это наш семейный эскудо», — говорит Беатрис, и я моргаю, будто выхожу из транса. «Герб», — подбирает она нужное слово на английском. «Он висит здесь с тех пор, как построен замок. Вот уже восемь столетий». Силуэт замка напоминает лосомбру, но интересно, что означает «полная луна». Когда мы идём по очередному тёмно-красному коридору, меня охватывает чувство... Будто я ходила уже здесь когда-то. Такое дежавю, смешанное с ностальгией. И в то же время я вижу всё это первый раз. Несочетаемые ощущения. Я холодею при виде пары огромных горгулей, которые встречают нас у подножия лестницы. роскошной лестницы, разветвляющиеся в форме буквы «Y». Существа сидят на земле, словно охраняют ступени, а их крылья расправлены и устремлены вверх. Они превращаются в парящие над ступенями перила, которые тянутся до следующего этажа. Я изучала готическую архитектуру и читала, что горгулей устанавливали, чтобы отгонять злых духов. Чаще всего их размещали в храмах на фасаде здания. Это означало, что демоны снаружи, а спасение внутри. Поэтому встреча с этими чудищами внутри замка совсем не радует меня. Беатрис ведёт меня дальше, мимо лестницы. И мы оказываемся в обеденной зале с деревянным столом, за который можно усадить человек 20 Но в конце стола стоят только два стула. «Хочешь умыться? Ванная комната справа». Я беру сумку с собой в ванную. Когда я возвращаюсь, на столе уже стоит еда. Я сажусь напротив тётя на стул с высокой спинкой. Передо мной тарелка красного супа. Ещё на столе три маленькие тарелки. Одна с оливками, другая с сыром, третья с колбасой чоризо, Блюдо с дюжинной фрикаделик в панировке и половина буханки хлеба. «Ты пробовала когда-нибудь гаспачо?» Я киваю. Родители любили этот испанский томатный суп. Мы часто ели его. «Он холодный», — говорит она, когда я начинаю дуть на ложку. «Наверное, я слишком нервничаю. Я ведь знаю, что суп едят холодным». «То, что на маленьких тарелках, называется тапос, а в большом блюде — крокеты», — говорит тётя, указывая на фрикадельки в панировке. «Часть из них сделана из хамона сирано, часть — из ситаз». И «Я знаю, что хамон — это ветчина, но совершенно не представляю, что такое ситаз. Я доедаю суп» и съедаю пару крокетов. Пробую оба вида и догадываюсь, что ситаз — это грибы. «Я управляю местной клиникой», — объясняет мне биатрис Она не говорит с набитым ртом. Сперва тщательно пережёвывает пищу, которая основана нашей семьёй. И в округе, на много километров вокруг, Больше нет лечебных учреждений. Она будто рекламирует свои услуги. Видно, что работа для неё — источник гордости. «Твой врач прислал мне информацию о лечении, которое ты проходила. Поэтому я буду продолжать давать тебе лекарства». Похоже, кроме неё в замке никто не живёт. У неё на пальце нет обручального кольца. Нас никто не обслуживал во время ужина. Ни на стенах, ни на каминной полке нет ни одной фотографии в рамке. «Если ты закончила, пойдём со мной», — произносит тётя и забирает мой стакан с водой. Я хватаю сумку и иду за ней обратно к разветвляющейся в форме буквы «Y» лестнице с горгульями. На этот раз тётя поднимается по лестнице. После секундного колебания я иду за ней. Горгулья будто не спускают с нас глаз. Я дохожу до площадки в середине лестницы, насчитав 10 ступенек. Потом мы поднимаемся ещё на 12 по правой стороне буквы «Y» и сворачиваем в малиновый коридор. Это жилая часть дома говорит тётя, остановившись у закрытой двери. Большая часть здания в аварийном состоянии и закрыта для посещения, поэтому надо соблюдать определённые правила, когда живёшь здесь. Она мрачно смотрит на меня, и я вспоминаю фотографию в пурпурной комнате. На фотографии Беатрис выглядит моложе мамы, Но сейчас она обогнала по возрасту свою старшую сестру. Правило номер один. «Нельзя исследовать замок за пределами той комнаты, которую я тебе показываю», произносит тётя, подняв палец. Правило номер два. Она поднимает второй палец. «Нельзя». Никого приглашать в гости. Эста Кларо? Эста Кларо. Это ясно. Испанский. Я киваю. У меня нет сил спорить или что-то обсуждать. Я нашла тебе преподавателя по-испанскому. По утрам будешь учить язык. Я теперь не сомневаюсь, что это тебе нужно. Днём ты станешь помогать мне в клинике, а вечером мы вместе будем возвращаться домой и ужинать. Буэно? ¿Bueno? Буэно. Bueno. Хорошо. Испанский. Мне хочется отрицательно мотнуть головой, но проще раствориться в воздухе, чем противоречит тётя. Я снова киваю, хотя мысленно уже спускаюсь по ступенькам к входной двери. Мобильника у меня нет. Но в городе наверняка найдётся телефон-автомат. Возьму такси до аэропорта и улечу обратно в Вашингтон. Не сомневаюсь, что лети, позволит мне вернуться в центр. До 18-летия есть ещё пара недель. Я успею придумать какой-нибудь другой вариант. «Моя комната через две двери дальше по коридору», говорит тётя, подавая мне стакан с водой. Я беру его, а она раскрывает передо мной ладонь и что-то протягивает мне. Она сказала, что продолжит давать мне те лекарства, которые прописали в центре. Видимо, ей сообщили, что мне нельзя давать целый пузырёк, только несколько таблеток. Но то, что она даёт, не похоже на таблетки. Это нечто чёрное и сморщенное, напоминающее семечко больного дерева. «Это аналог того лекарства, которое ты принимаешь», произносит тётя с ноткой нетерпения в голосе. Я не реагирую на её слова. «Что-то не так?» — спрашивает она. Я разглядываю семечко на её ладони. Это точно не лекарство. Больше похоже на яд. Я смотрю на неё и не знаю, чего в моём взгляде больше — гнева или недовольства. А есть ли разница? Она воспринимает выражение моего лица как отказ. «Твои врачи сомневались, что ты справишься с переездом». Говорит она и сжимает кулак. «Если это так, нам придётся найти другое решение». Удивительно, что можно так быстро, едва познакомившись, не взлюбить сестру своей матери. Я знаю её всего пару часов и уже терпеть не могу. Я всё равно выплюну таблетку поэтому протягиваю руку, чтобы взять то, что мне предлагает тётя. Хотя мне очень хочется поймать её на слове и заставить прямо сейчас позвонить в центр. Сомневаюсь, что она пригласила меня сюда только для того, чтобы через несколько часов отправить обратно. Я кладу чёрное семечко в рот и делаю вид, что запиваю водой. Тётя примирительно улыбается и произносит. «Буэнос ночес!» «Буэнос ночес!» «Спокойной ночи!» Испанский. Она показывает мне мою комнату. Я проскальзываю внутрь и тут же выплёвываю таблетку в руку. Потом засовываю нечто похожее на семечко во внутренний карман спортивной сумки чтобы позже внимательнее изучить его. Моя новая спальня размером не меньше целой квартиры. Здесь есть отдельная ванная и пустой чулан, в котором могла бы поместиться ещё одна спальня. Мы с родителями удобно устроились бы здесь. Трудно представить, что мама выросла в этом замке. Ещё труднее вообразить, что я росла бы тут, может быть, в этой самой комнате, если бы не случилось что-то, что заставило родителей собраться и уехать. Они изменили мою национальность, язык, воспитание и даже не потрудились рассказать мне об этом. Я отгоняю от себя злые мысли и пытаюсь сосредоточиться на чём-то другом. В ванной комнате стоит изгибающаяся, Похожая на коготь ворона ванна без душа. Я поворачиваю латунный кран, чтобы наполнить её горячей водой. На фарфоровой полке расставлены разнообразные шампуни, кондиционеры, гели для тела, увлажняющие кремы, бомбочки для ванн. Все они не распакованы. Уже несколько месяцев я не мылась без присмотра. У меня вообще не было возможности уединиться. Меня охватывает ощущение нереальности происходящего. Я могу делать, что захочу, и никто меня не остановит. Могу задержать дыхание под водой и сидеть так до бесконечности, пока не лопнет последний мыльный пузырь. Я погружаюсь головой в воду и в наступившей тишине жду, Что будет дальше? Проходят секунды, и мир становится слишком тихим. Отсутствие звуков кажется невыносимым. А может, это и есть смерть? Оглушительная тишина целую вечность. Я выныриваю и хватаю ртом воздух. Закончив мыться, я вытираюсь полотенцем и натягиваю чёрные леггинсы и худи а потом я нарушаю первое правило Беатрис. Предварительно надеваю носки, но не обуваюсь. Пробираясь по ледяному коридору, я стараюсь держаться ближе к мебели и другим тяжёлым предметам, под которыми пол твёрдый. Вероятность, что он заскрипит, меньше. Я спускаюсь до середины Y-образной лестницы, а после поднимаюсь на 12 ступенек влево. Темнота здесь кажется ещё гуще. Я пользуюсь маленьким фонариком. Такой обычно прикрепляют на цепочку для ключей, чтобы осмотреть облупившуюся краску на стенах и затянутые паутиной углы. Папа говорил, что фонарик необходим для расследования. Мурашки пробегают по шее и затылку. Но это не из-за паутины, а потому что я чувствую на себе чей-то взгляд. Машу фонариком вокруг себя, но никого нет. Я иду вперёд, заглядывая по дороге в спальни и ванные комнаты, и ощущение, что за мной наблюдают, только усиливается, но шагов не слышно. Вдруг что-то касается моей щеки. Резко втянув в себя воздух, я свечу фонариком во все стороны. Он то горит, то мигает, а потом окончательно гаснет. Я нажимаю на кнопку, пытаясь включить фонарик, но он, похоже, сломался. Теперь понятно, почему местные жители считают, что в этом замке обитает зло. Мне нужно вернуться в комнату, но страх подкрадывающийся всё ближе, слишком будоражит меня. Я чувствую, как тревожно стучит моё сердце, и мне не хочется идти обратно. В конце коридора застыла огромная страшная тень. Но когда мои глаза привыкают к темноте, я понимаю, что это ещё одна горгулья из чёрного камня, и она будто не сводит с меня глаз. За спиной чудища, я различаю неприметную дверь. Я распахиваю её и попадаю в серебристый водоворот света. В комнате огромное витражное окно, и звёздный свет проникает сквозь него. Он напоминает мне о другом серебристом свечении. Первые недели после трагедии в метро, до того, как лекарства заглушили мои сны, ночь за ночью меня посещало одно и то же видение. Мне не снились 25 трупов, не снился чёрный дым, не снились даже родители. Я видела взрыв серебристого света перед тем, как снова разглядеть вагон из замерших в нём пассажиров. Так начинался этот сон. А потом свечение превращалось в два одинаковых круга пару глаз. У него были тёмные волосы, точёные скулы и взгляд полный звёзд. Должно быть, я придумала его, чтобы он присматривал за мной по ночам. Просыпаясь, я не могла вспомнить, что мы делали вместе во сне. Я помнила только его лицо и танцующие вокруг него тени. Причём не людей, а чудовища. Я считала его ночным стражем, горгульей с лицом ангела, защищающим меня от ночных кошмаров. Он был верным мне чудовищем тенью. Серебристый свет, наполняющий эту комнату, льётся со звёздного неба, проникает внутрь сквозь витражи. На окнах толстый слой пыли, Но рисунок витража я могу разглядеть. Восемь фаз луны. В этой комнате меня охватывает странное ощущение, что когда-то она была святилищем. Чем-то вроде лунного храма для призыва богов или демонов. Стены как будто поцарапаны. Я подхожу ближе и вижу слова. Даже не читая, я знаю, что написано. Одна и та же фраза на камне снова и снова, разным шрифтом, то чётко, то неразборчиво. Но ай люс эн Нет городка, а скоро темнее. Эти слова — заклинания. Произнеся их, я переношусь назад во времени в пурпурную комнату, И воспоминания овладевают мною. Чёрный огонь полыхает в комнате. Подпаливает обои. Порождает клубы дыма. Я слышу крик и вижу маму в дверном проёме. Она тянет ко мне руки. Ужас отражается на её лице. Она как будто отчаянно пытается дотянуться до кого-то сквозь чёрное пламя. «До меня». Мне пять лет, и я сгораю заживо.